Глава 26. Ох, там такая история! Мадам Готом закатывает глаза и начинает томным голосом. В общем, слушай, был и наш градоначальник когда-то юным, зеленым, да влюбленным. Девки с ума сходили, а он ходил вокруг них гордым павлином. Меня ждет художественная сказка о молодости Бернара, как-то пока не очень информативно. Скорее, похоже, на бредни престарелой сплетницы. «Простите, но можно к сути?» – невежливо перебиваю. «Такую не остановишь, перескочит на времена, когда Вандербург на горшок ходил. Не удивлюсь, если приправит историю меняющимися размерами его мужского достоинства». «Нетерпеливая какая! Ай-яй-яй! Ну да ладно, давай к сути! Влюбился герцог в Мелинду Браун, красотку неписанную, но стерву стервой!» «Браун?» – снова перебиваю, чтобы Готэм не продолжила сочинять. «Не припоминаю таких». Потому что они уехали, вот ты и не помнишь. Тебе на тот момент лет десять было. Явно не аристократы тогда интересовали. Да, вы правы, легко соглашаюсь. Продолжайте, пожалуйста. Не даешь ты мне в подробностях? Слушай краткую версию. Бернар с Мелиндой начали близко общаться. Он сделал ей предложение. Семьи были не против, но свадьбу после помолвки отложили на год, как положено. Мадам отвлекается на пирожное и кофе. Слушай, вкусно у них, не ожидала. С виду забегаловка забегаловкой». Готом продолжает наслаждаться десертом, отложив рассказ. «И за этот год она его разлюбила?» Не выдерживаю паузы. «Знаешь...» — аристократка поднимает глаза. «Думаю, она его и не любила. Так, пользовалась, партию перспективную увидела. Опять-таки, какой женщине не льстит внимание обожающего ее юноши?» «Бросила? Надоела играть? Решила, что не сможет в браке без собственных чувств? Пытаюсь дальше понять». «Какая ты милая детка!» год там снова треплет мою щеку. «Человек ведь всегда по себе судит. А ты, значит, все о чувствах да о чувствах?» Хмурюсь. Совершенно не согласна с мадам. У меня разум на первом месте. «Не думаю, что ваша характеристика объективна», отвечаю сухо. «Так что сделала Милинда? Не изменила ведь? Ее имя тогда было бы опозорено. Замуж даже сейчас трудно выйти после такого. А уж десять лет назад...» Продолжаю рассуждать. «Ты права, сложно, но именно это она и сделала», – вздыхает Готтем, отодвигая блюдца. «Нет». «Да», – она кивает, – «да». Историю, правда, замяли, но узким кругам известны подробности. «И что же герцог?» Вандербург упорно не представляется в моей голове страдальцем. Впрочем, влюбленным дурачком тоже его не вижу. Естественно, помолвка была расторгнута, но он долго страдал. Мелинду вскоре увезли родители. Бернар порывался съездить, объясниться, но дед его удержал. Состоялась дуэль между юным Вандербургом и отпрыском графа дельрей с которым была Браун. Вскоре и он уехал, а Бернар стал закоренелым холостяком. Конец истории. Сижу, молчу. Упорно не верится в масштаб описанного трагизма. Герцог, которого я знаю, совсем не такой. Он умный, решительный, в меру циничный. Им управляет мозг, а не эфемерные чувства. Я уверена. Ладно, спасибо за экскурс в прошлое, мадам Готем, но мне пора. Отодвигаюсь и решительно встаю. Не за что, милая. Пригодится информация. Говорят, брауны хотят в город наведаться, навестить старых знакомых. Возможно, уже приехали.